"А ты не умеешь?" удивился я. Он помотал головой. "Никогда не думал, что это может пригодиться. Обычно это люди никакого существенного вреда, и они не настолько долговечны, чтобы всерьёз с ними бороться. Э, в тех редких случаях, когда это не так, проще и эффективнее сразу найти их создателя и разбираться непосредственно с ним. Это как раз моя специализация." Погоди, так получается, я зря морочил голову леди Сатофе, спросил я. Если ты можешь найти кого угодно при условии, что он бодрствует, напомнил Джуфин. А для того, чтобы найти спящего, надо ему присниться, без вариантов. Но это ты точно можешь, заметил я. Могу, согласился он. И забирался предложить тебе это как крайнюю меру, если все остальные способы не сработают. Но почему как крайне удивился я. По-моему, это город да гуманнее чем. Чем заставляет нашу спящую колдунью пережить тяжёлый момент полного бессилия? Не уверен. Моё появление в чужом сне это серьёзная встряска. Сколь бы дружественным я ни был настроен, в своё время я успешно использовал этот метод как оружие. Ну, не знаю, с сомнением протянул я: "Мне тут и снился?" Вот именно, что тебе. Тебе хоть солнце на голову урони, встанешь, отряхнёшься, проворчишь, что палёным воняет, и пойдёшь дальше. Тоже мне, нашёл богатыря. Ну, на в твоём фоне. Да забудь о фоне. Естественно, ты знаешь и умеешь гораздо меньше, чем я. Ну только потому, что у тебя не было 700 с лишним лет, чтобы успеть научиться. А сила есть уже прямо сейчас. Это даже несколько больше, чем просто достаточно. Вот и всё. У твоей новой подружки, кстати, тоже прекрасный потенциал, но после того, как ты сказал, что там дома у неё старое и больное тело, я решил не рисковать, пока мы окончательно не зайдём в тупик, и принялся ждать, чем закончится твой визит к Сатофе, до которого ты, по моим расчётам, всё-таки должен был додоматься не позже нынешнего вечера. И толку дружить с самым хитрым человеком в Соединённом королевстве, если думать, всё равно приходится самому, вздохнул я. Но вполне притворно. На самом деле был рад, что не обманул его ожиданий. Зато очень полезно дружить с начальством, подмигнул Джуфин. Потому что ни один нормальный начальник, находящийся в здравом уме, не отпустил бы тебя среди бела дня домой утирать слёзы чудовищу. Лицензия на содержание которого, кстати, Так до сих пор и не получено. А я отпущу. Спасибо, сказал я и уже на пороге спросил осенённый внезапной надеждой: Слушай, а как ты думаешь, леди Сатоу может превратить Базилио в человека? А ну, вот уж не знаю. Зато совершенно уверен, что она способна превратить в чудовище тебя, если ты сунешься к ней с такой дурацкой просьбой. Ладно, вздохнул я. Так у нас первая выпрошу у шурфа лицензию на содержание в доме ещё и меня, потому что миломорис с документами возиться точно не станет, а я хочу быть закону послушным чудищем. Таков мой изысканный каприз. А мой я решил пойти пешком, просто чтобы перевести дух и подумать, а ещё лучше понять, что думать мне особо не о чем, и просто глазеть по сторонам. Заодно вспомнить, что еха я без разноцветных ветров, вполне ничего себе город. И бледное осеннее небо нравится мне ничуть не меньше, чем какое-нибудь оранжевое или зелёное, например. Подняв голову к небу, я застыл как вкопанный. потому что на светло-сером, как старая упаковочная бумага в фоне, снова появились стихи, которых я определенно там не писал. И даже рассеянностью не объяснишь. Такую кропотливую работу, случайно не заметив, не выполнишь».